Глава 21. Солнце над Лунденбургом. В ганун Йоля над Лунденбургом светило почти весеннее теплое солнце. Мисс Амелия Эгонит, одетая в теплое платье с небольшим турнюром и меховую накидку, вышла из Кэба напротив ворот Блумбергского кладбища. Мистер Мирт ждал ее у ворот. При взгляде на него мисс Амелия в очередной раз позавидовала внутри себя удобной и практичной мужской моде, в то время как ей было позволено носить брюки, только находясь в кабине паровой машины, а в остальное время мучиться в многослойных юбках и тугом корсете. Джентльмен вроде мистера Мирта мог позволить себе просто надеть более теплое пальто, однако это не означало, что она не рада была его присутствию. Совсем наоборот, она одергивала себя каждую минуту, чтобы не выдать, что она слишком радуется встрече после длительной разлуки. Накануне, перед тем, как получить записку с приглашением на прогулку, мисс Амелия как раз изливала душу дядюшки Джеффри о том, как она привыкла, что мистер Мирт всегда рядом и что она, конечно, может будучи суфражисткой, напроситься в гости первой, но вдруг она все неправильно поняла. И все это лишь деловые отношения с двух сторон одного паровоза. Мудрый мистер Леннорман, посмеиваясь, посоветовал любимой племяннице отвлечься на что-нибудь. Способ сработал. Стоило только увлечься новым романом подруги Джейн, тоже убежденной суфражистки, Пытающийся добиться публикации в издательстве, как пришел посыльный и передал записку. Наверное, и упоминать не стоит, что мисс Эконит очень мало спала этой ночью и сама не понимала, откуда взялось волнение. Всего лишь еще одна встреча. И тем не менее при виде мистера Мирта, чуть запорошенного снегом, сердце мисс Амелии зашлось от радости габриэль окликнула она подходя ближе «Амелия, моя дорогая мистер мирт деликатно поцеловал ее руку в тонкой перчатке вы прекрасны мисс иконид зарделась в кудрявых волосах в этот раз уложенных в прическу затейливо прятались цветы примулы небольшая шляпка вместо неудобного капора завершала образ если бы у мисс Амелии спросили Действительно ли она наряжалась, чтобы произвести впечатление на мистера Мирта, она бы, безусловно, ответила отрицательно, но втайне знала истину. В последние месяцы мистер Мирт видел ее исключительно в простых платьях, с пятнами масла на руках, лице и одежде, с растрепанными волосами. Красоваться она успевала перед другими, перед дядюшкой на воскресных завтраках, перед Джеймсом, будь он проклят, блюбеллом. И сегодня ей хотелось, чтобы мистер Мирт тоже полюбовался ею. И по его глазам она поняла, что у нее получилось. Мистер Мирт поправил цилиндр, потом согнул руку в локте и галантно предложил ее мисс Канит. Мисс Амелия с готовностью приняла предложенную поддержку и под руку с мистером Миртом вошла в ворота кладбища. «Я так долго здесь не была», – прошептала мисс Амелия, пока они шли по вымощенной белым гравеем дорожке. Оба прекрасно знали дорогу. Им не требовалось высматривать свою цель по указателям и ориентирам, поэтому они могли позволить себе неспешную прогулку. «Почему?» – голос мистера Мирта звучал мягко. «Матушка, она так переживает!» Ей тяжело смотреть на все это, вспоминать. Она пытается жить дальше и от меня того же ждет. Она сильно злится на вас из-за паровой машины? О, вы не представляете! При каждой встрече закатывает либо истерику, либо скандал. По ее мнению, я опозорила ее и лишила всякой надежды на достойное будущее. Ох, Габриэль! Давайте поговорим о чем-нибудь другом. Конечно, моя дорогая. И, конечно, они замолчали. Так всегда случается между людьми, пережившими слишком многое. Возвращение к светской беседе кажется чем-то странным, непонятным, и нужно время, чтобы принять то, что жизнь возвращается в привычное русло. Мисс Амелия находила, что молчать с мистером Миртом так же уютно, как и вести долгие беседы. На кладбище было по-морозному свежо, на надгробиях и статуях лежал снег. Зима вступала в свои права, и мисс Амелия радовалась ей, как в детстве. Когда был жив отец, на Ель всегда зажигали свечи и дарили подарки. Юная мисс Амелия всегда получала механического зверя или какую-то замысловатую игрушку, вроде шкатулки с сюрпризом. В шкатулке всегда находилась сладость или украшение, и оттого поиск решения загадки вдохновлял и приносил радость. Вот уже 6 лет на Йоль не было никаких подарков. Матушка отказалась праздновать фаэйские праздники и устраивала чинный традиционный ужин без свечей и подарков, Это каждый год заставляло сердце мисс Самелии тоскливо сжиматься. И сегодня она также проснулась в холодном неукрашенном доме. Если бы не приглашение мистера Мирта, она, возможно, прорыдала бы полдня. Как славно, что в этом мире был мистер Мирт. Мисс Сомеллии немедленно захотелось сказать это вслух. «Вы чудо, Габриэль! Если сегодня светит солнце, то только благодаря вам». Мистер Мирт неловко рассмеялся. «Моя дорогая Амелия, вы слишком добры ко мне. Я уверен, солнце над Лунденбургом светило бы и без меня. Но вряд ли такое же теплое». Мисс Амелия легонько ткнула его локтем в бок. Мистер Мирт рассмеялся. А затем лицо его вновь приобрело серьезное выражение. Они вышли к своей цели скромному мраморному надгробию под раскидистой сосной. Это была простая плита из серого мрамора, огороженная низким кованым заборчиком. Могила заросла травой и чертополохом, и видно было, что никто долгое время не появлялся здесь, чтобы проредить землю и привести все в порядок. На мраморе было выбито скромное Гилдерой Эконит, даты жизни, возраст. И цитата из Джона Китса, известного в прошлом поэта Фае. «В мрак привычный отступаю». Джон Китс. Песнь четырех фей. «Отец», — всхлипнула мисс Секанит, — «мне так жаль». «Вы не должны извиняться, моя дорогая». Мистер Мирт накрыл своей рукой ее ладонь. «Вы сделали для него так много. Вернули его имя в свет». Он больше не во мраке. Видите? Рядом с надгробным камнем лежал небольшой букет геллиборуса. Геллиборус, иначе рождественская роза, зимний английский цветок. «Я его сюда не клала», — уверенно сказала мисс Амелия. «Равно, как и я», — улыбнулся мистер Мирт. «Но это значит, что нашелся в Лондонбурге какой-то человек, который вспомнил» и принес свои извинения таким образом. И я убежден, цветов будет становиться все больше и больше. Убеждены? Почему? Я намерен опубликовать несколько статей на основе записок вашего отца. Уверен, что научное сообщество весьма заинтересуется его идеями. А если вдруг наше научное сообщество решит отвергнуть его на основе искаженного мнения, что ж, Уверен, что ханьские ученые своего не упустят. Вы в самом деле готовы отдать идею отца в руки врага накануне войны?» Мисс Амелия вскинула голову и увидела, что глаза мистера Мирта смеялись. «Конечно нет, моя дорогая, но пусть они думают, что да. Им полезно». «Вы очень коварны, Габриэль. А вам, душа моя, не рассказывали в детстве о коварстве Фая?» Утащу вас в холмы, будете знать. Мистер Мирт открыл калитку и осторожно подошел к могиле. Опустившись на колени, он принялся доставать из карманов заранее припасенные предметы. Здесь были йольская свеча, ветки астролиста и рябины и печенье в тканевой салфетке. О, Габриэль! Глаза мисс Самелии снова наполнились слезами, Когда она поняла, что он делает. К сожалению, выпечки поуп не преуспел, но иного повара у меня просто нет, улыбнулся мистер Мирт, расставляя предметы у надгробия. Свеча загорелась тихим, ласковым пламенем. Печенье и растения лежали рядом, создавая мрачный, но ёльский уют. Никто не должен оставаться без праздника в такой день твердо сказал мистер Мирт. Мисс Амелия кивнула, опускаясь на землю рядом с ним. Многослойные юбки пришлись как нельзя кстати, хотя даже так она чувствовала холод, поднимающийся от земли. «У нас дома не празднуют», – тихо сказала она. «В таком случае приглашаю вас к своему очагу», – мягко сказал мистер Мирт. «К плохо пропеченному печенью и горячему бренди». «Я... да...» Мисс Самелия сама удивилась сомнению в своем голосе. «Чопорный ужин с матушкой или компания Габриэля и Поупа? Ответ очевиден. С огромным удовольствием. Отправлю от вас весточку дядюшке, чтобы не волновался, и я... вся ваша...» «Осторожнее с такими словами», — мягко ответил мистер Мирт. А вдруг я только этого и хочу у мисс самелии перехватило дыхание мистер мирт тем временем достал из кармана пальто фляжку светлого йоля гилдерой сказал он и сделал большой глоток фляжка перешла в руки мисс самелии она посмотрела на надгробие на стих на светлом мраморе и тоже выпила светлого еля папа Мягкий снег ложился на землю, на плечи мистера Мирта и на платье миссы Канит. Мистер Мирт забрал фляжку. «Прекрасная сегодня погода, не так ли?» – спросил он. А когда мисс Амелия кивнула, наклонился и поцеловал ее в губы. Поуп встречал их у двери. «Как знал!» – обрадовался он. «Мисс, в гости!» «Мисс очень рада прийти в гости!» сказала мисс Амелия, делая реверанс перед дворецким. Поуп помог ей снять накидку и шляпку и осторожно развесил на вешалке. Мистер Мирт успел избавиться от пальто и цилиндра самостоятельно. Явно привычным движением скинул сюртук на комод и, энергично потирая руки, направился в гостиную. «Сказать по правде, я ужасно замерз». Огонь в камине ярко горел, В комнате было тепло, а за окнами начинался снегопад, как несколько дней назад. Но сегодня вид падающего снега приносил в душу мистера Мирта радость и покой. Мисс Амелия зашла следом за ним и села в одно из кресел. Мистер Мирт достал из шкафа бутылку хорошего бренди и два стакана и поставил на столик перед камином. «Сыграем в карты?» – предложил он. «Никогда не отказываюсь», — тут же ответила мисс Секонит. «И я убеждена, что обыграть меня вы не сможете». «Посмотрим. Поуп, принеси колоду». Поуп вошел в комнату через несколько мгновений. В руках у него был поднос с ельским печеньем, кофейником и колодой для игры в карты. «Сэр, там посылка», — сообщил он, устанавливая поднос так, чтобы ничего не разлить. Посылка? Мне? Брови мистера Мирта взлетели вверх. Принеси сюда. Кто это решил мне сделать ёльский подарок? Не знаю. Доставили утром. Сказали лично в руки передать. Пожал плечами поуп и грузно ушел в коридор. Мисс Амелия взяла с подноса печенье. Оно в самом деле оказалось слегка непропеченным. Зато глазурь была вкусной, да и в целом. Когда еще попробуешь печенье, сделанное руками каменного великана? Вы несправедливы к Паупу, Габриэль. По-моему, он весьма талантливый пекарь. Да? Усмехнулся мистер Мирт. Придется вам поверить. Поуп тем временем принес в гостиную объемный сверток и положил на диван. Мистер Мирт и мисс Амелия с интересом склонились над ним. «Понятия не имею, что там», – задумчиво сказал мистер Мирт, накручивая на палец растрепанный каштановый локон. «И никакой записки, Поуп?» «Только это», – дворецкий протянул мистеру Мирту кусок картона. Короткая надпись «Габриэлю» не особо проясняла ситуацию, за исключением того момента, что отправитель был весьма фамильярен. Мистер Мирт развернул сверток. — Что ж, ельские подарки игнорировать нельзя, поэтому… Он осекся, а потом расхохотался, запрокинув голову. — Проклятие! Чтоб тебя холмы сожрали, братец! Мисс Амелия заглянула в сверток. В свертке были ветви белоснежного Мирта и голубые, как весеннее небо, колокольчики которые никак не могли цвести посреди декабря. А между ними лежали часы, бронзовая луковица на длинной цепочке и записка, в которой было два слова «До встречи».